Ноябрь 7. Нейтрализация нежелательных эмоций или движений в астральной оболочке производится путем волевого утверждения эмоций или состояния сознания прямо противоположного порядка. Беспокойство нейтрализуется спокойствием, страх бесстрашием, суетливость достоинством духа, разновесие равновесие. Эти эмоции или состояние сознания противоположного полюса вызываются сосредоточением мысли на них. В разгар самого ярого уявления астрала можно вызвать в сознании ему противоположные и тем потушить вспышку нежелательных эмоций. На психической клавиатуре сознание воля может разыгрывать симфонию света, если желает того или диссонансы тьмы, если их допускает. Во всех случаях утверждает ли подтверждает воля. Слабая воля — это воля, обращенная на разрушение. Это воля, попустительствующая низшей природе человека. Какую чудовищную настойчивость и изобретательность проявляет, например, наркоман, чтобы раздобыть себе ядовитые зелья и удовлетворить свою страсть. Во всех отрицательных эмоциях или страстях человека участвует его воля, породившая их и потворствовавшая их утверждению и развитию. Без Безволие не способно ни на что. Но злая воля способна на великие преступления против человека и неба. Следовательно, путь во тьму или к свету зависит от направления, то есть угла приложения воли. Пример обращения Савла служит наглядной иллюстрацией того, как воля человека может изменить угол приложения своей силы. Безвольные слабые существа непригодны к эволюции. Они представляют собою космический ссор, идут в переработку. Потому слабость является смертным грехом и не прощается жизнью. Потому только тот, кто холоден или горяч, Допускается закон в поток эволюции. Тот же, кто ни холоден, ни горяч, извергается из потока. И «Изблюю его из уст моих», — говорится в Писании древних. Этим утверждается ценность огненной воли и значение для человека. Воля, подобно мускулам, развивается при упражнении. Непосильными упражнениями и тяжестями можно мускулы надорвать лишить их силы. Также точные в упражнении воли трудно издаваемых заданий надо повышать постепенно, и начинать надо с малого. Малые победы воли имеют очень большое значение, ибо позволяют ей укрепиться и прочно пустить свои корни. Каждое поражение воли ее ослабляет и лишает уверенности в действии. Поэтому развитие воли следует начинать с малых задач. Каждая, даже очень малая победа, дает уверенность и умножает огненный кристалл воли. Да-да, воля не есть абстрактное, невидимое и невесомое явление. Воля — это есть накопленное в течение долгих воплощений вещество, отлагаемое в чаши и состоящее из кристаллических образований огня. Потому и называется она огненной волей. К тому при взгляде на ауру человека учитель мгновенно определяет волевую ценность данного человека и пригодность его к эволюции. Без волевых огненных накоплений человек — ничто. Непростительно каждое уявление слабости, ибо она разрушительна для сущности человека необычайно. Но зато хорошо каждое уявление силы. Знаете что лучшая сила, проявленная на устремление ко злу, чем ничтожество и слабость, не способны ни на что. Ибо воля отрицательная может быть трансмутирована в положительную, светлую волю, но ничтожество лишь в космический сор. Вот почему надо быть сильным всегда и не допускать ни при каких условиях и ни в каких трудностях слабости духа. Тьма и ее приспешники стремятся именно ослабить и обессилить, ибо человек, признавший свое бессилие, их безвольная жертва. Борьба до конца, до конечной победы обязательно для воина-духа. Дух вечен, дух несокрушим и неуязвим, и неисчерпаемы силы его, когда сознательно призваны. Каждый дух получил свою грануляцию под лучом своего владыки. Эта связь нерушима. И когда кажется, что иссякают последние силы, тогда можно и должно обратиться к ладыке. И он помощь даст, и поддержит, и укажет, как почерпнуть новые силы из неисчерпаемого источника в глубинах своего духа. Потенциал духа беспределен в своей мощи. Развитие этой мощи и утверждение ее в сознании не ограничено ничем и не имеет предела. Из малого семени дуб вырастает огромный, так от малых попыток и малых побед утверждаемой воли великие следствия будут, и жатва большая, и в жизни текущей, и в жизни за ней, и в веках.